Эпилог. Инга и Илья приехали на поезде в Москву и остановились у Вики. Их дочка с мужем снимали небольшую квартиру на Арбате. К вечеру на самолете прибыли Соня с мужем. Они совсем недавно поженились. Вот так, большой семьей, они все разместились в двух комнатах. Новорожденная внучка не давала о себе забывать. Инга как могла помогала дочери. Она как будто вернулась на два десятка лет назад, когда девчонки были маленькие, и весь ритм их жизни с Ильей был подчинен потребностям детей. Илья сбегал в храм Христа Спасителя. Он спустился в цокольный этаж собора, там было специально оборудованное место, где он и подал заявление на венчание. Рядом располагались ряды лавочек для продажи церковной атрибутики, и его неприятно кольнуло. Все, что там происходило, больше напоминало айленды в торговом центре, нежели главную церковь страны. Илья представил свидетельство о браке, так как по церковным правилам венчали только зарегистрированные пары, и время венчания было установлено. Весь день перед венчанием Илья, благостный, сидел в кресле с газетой в руках и наблюдал, как Инга с Викусей кружатся вокруг крохи, требующие постоянного внимания, кормления, укачивания, переодевания. Вечером за ужином, когда собрались за столом и Вика, и ее муж, и Соня с мужем, Илья попросил слова. «Дорогие, завтра у нас с вашей мамой венчание. Я вам своим самым близким родным людям хочу признаться». «Я в течение всей нашей совместной жизни с вашей мамой был идиотом». После таких шокирующих слов Ильи наступила тишина. «Илья Семенович, позвольте с вами не согласиться», — начал было муж Вики. «Да-да, и да, я не соглашусь. Нам очень сложно дотянуться до уровня вашего интеллекта», — поддержал муж Сони. «И в глазах ваших дочерей мы пока сильно проигрываем». «Папа имеет в виду, что он считает себя идиотом?» — папуля, прости. «На фоне мамы», — объяснила Соня. «Я не боюсь повториться. Я был идиотом». «Я все 25 лет не понимал, какой объем работы проделывала эта маленькая хрупкая женщина, ваша мама. Без нянек, без помощников, она растила трех детей, всегда оставаясь для меня самой желанной женщиной. Никакие заботы и хлопоты, и воздействия окружающих не влияли на мое желание обладать этой женщиной. И она все годы отвечала мне взаимностью, будучи такой любовницей, что мечтать о чем-то другом было не нужно. На следующий день утром... Все пошли в храм Христа Спасителя, где должно было состояться венчание. Вся семья собралась в главном пределе собора. Не было только Майи, она не смогла приехать из Америки. Прямо с поезда пришли Ирина с племянницей Маришей. Самая младшая деятельница Арина вела себя на удивление спокойно, хотя обычно отличалась буйным нравом. Инга нарядилась. Она надела приталенное шифоновое платье миди цвета топленого молока. На голову повязала неширокую ленту из бельгийского кружева в тон платья. Ее длинные концы красиво лежали на плечах. Подошел священник и спросил: Ну что, готовы к обряду? Илья с Ингой закивали головами. Готовы. Ну и где же ваши молодые? Забеспокоился батюшка. Так вот же мы, мы и есть молодые, рассмеялись Инга и Илья. Батюшка изумленно на них посмотрел. Сколько же вы в браке, дети мои? Ровно 25 лет, батюшка, тихо ответила Инга и засмущалась. Это прекрасно, что после стольких лет брака вы решили его узаконить перед Богом. — Вот, Куся, я тебе говорил, что мы до сегодняшнего дня жили в грехе, — пошутил Илья. — Не кощунствуй, сын мой. Батюшка насупил брови и резко одернул Илью, но в глазах его светилась улыбка. Он юмор Ильи оценил. Начался обряд венчания. В этот момент Арина возмутилась, что не она главная в этом действии, и разоралась так, что порой были не слышны слова батюшки. Вике пришлось отойти с малышкой подальше. Венцы над родителями держали Соня с мужем. Инга стояла серьезная и красивая, преисполненная сознанием важность момента. Они трижды обошли аналой. Вся атмосфера храма, свет, запах воска, свечей и ладана дополняли торжественность обряда. Оклады клады икон отражали мягкие отблески от паникадил. В конце обряда Инга и Илья надели друг другу кольца и поцеловались. Батюшка напутствовал. «Дети мои!» «Я вижу, что большую часть заповедей Христовых вы выполнили, раз вы решили венчаться. Значит, вы любили друг друга все эти годы. Вы выполнили заповедь Божью. Вы вырастили прекрасных детей. Желаю вам, чтобы брак ваш, освященный церковью, еще на долгие годы даровал вам любовь и счастье. Берегите друг друга». Все вышли из храма. Погода установилась чудесная. По-весеннему синело бездонное небо. Яркое солнце слепило. Они пошли по широкому мосту веселой стайкой, в которой все старались быть поближе друг к другу, что создавало приятную, милую толкучку. Сияло солнце, сияли купола храма, сияли лица.